Глава двадцать Яркий месяц висел в небе, словно приклеенный, а облака, на которые то и дело бросали взгляды воины бароны, и не думали его закрывать. Ничего-ничего, бормотал нури Рано или поздно вон эти тучи наползут у него. Тогда и начнем. Терпение важно для воина. Нужно ударить вовремя, никак не раньше. Виктор вместе с четырьмя десятками солдат сидел в небольшом лесочке и обозревал вражеский замок. Антипов мелко трясся то ли от холода, то ли от возбуждения. шуткали Первый настоящий бой. Замок Турра белел неподалеку. Его стены метров шесть-семь высотой были украшены редкими зубцами и небольшими башенками. За время перемещения из лагеря в лес десятника писал сына лесоруба задачу. «Башня всегда выступает вперед», — говорил нури «К ним близко не подходи. Они расположены на расстоянии полета стрелы друг от друга, чтобы отстреливать нападающих. Но если идти на штурм посредине между ними, то ничего. Ночью никто никуда не попадет. Теперь слушай внимательно. Если мы закрепимся на стене, внутри башен не суйся. Там будет винтовая лестница, по которой сможет пройти только один человек. Отличное место для защиты. Один хороший воин сумеет остановить пару десятков. Тем более, что стена будет справа от тех, кто спускается. И даже при отсутствии внутренних перегородок размахнуться мечом не получится. У нас есть несколько левшей, так что если дойдет до сражения в таких башнях, то их и пошлем в упор. Или в упор из луков расстреляем. Твоя задача сбрасывать противника со стены и гасить факелы, продолжал десятник. Нам не нужно освещение. Иначе со стороны Данжона нас расстреляют, как птах. Когда поднимешься, будет на чеку. Ширина стены не очень велика. По ней могут пройти плечо в плечо лишь двое. Легко сорваться, сражаясь. Но озы стены нам на руку, ты увидишь. Антипов сидел, крепко сжав рукоять своего нового меча. Он уже успел к нему немного привыкнуть. Это оружие было намного длиннее прежнего и по качеству металла превосходило дубинку. Узкое лезвие шириной меньше ладони позволяло наносить хорошие удары, несмотря на то, что новый меч весел меньше старого. Теперь Виктор нуждался в хороших ножнах. Новобранец до боли в глазах вглядывался то в замок, то в облака, ожидая, когда же небо подал знак. Ему совсем не нравилось находиться в промежуточном состоянии. Уже не в лагере, но еще и не в бою. Лучше шринуться в сражении, чем сидеть и дрожать. Что-то прикоснулось к его шлему, и Виктор обернулся. Он сидел на земле, опираясь плечом на ствол дерева. Многие из его сослуживцев стояли, но некоторые сидели и даже лежали. Антипову казалось, что им совершенно все равно, идти на смерть или нет. — Не дергайся, Ролд, успокоительно сказал Нарп, возникший за спиной новичка. — Мы легко возьмем стену. Если ты не сорвешься, то наверняка не будешь даже ранен. Сложности возникнут потом, когда пойдем на данжон. «Почему?» – поинтересовался Виктор. «Стена данжона выше, а мы не сможем уже отойти туда, где стрелы нас не достанут. Окажемся между двух стен. У Антурры луки-дрянь, такие же, как и у нас, но все-таки несколько человек потеряем. Хотя будет видно. Посмотрим, что придумал господин барон». Антипов глубоко вздохнул. Несмотря на заверения Нури и Нарпа о том, что на первом этапе луков можно не опасаться, ему все-таки очень не хотелось, чтобы откуда-то из темноты прилетела случайная стрела и вонзилась в него. Хотя теперь -то он был неплохо защищен. Особенно против ударов в туловище. Кольчуга в сочетании с железными пластинами, возможно, могла бы остановить даже стрелу, выпущенную в упор. Из плохого лука, конечно, но таковых-то большинство. А хороших луков у Антурры точно нет? спросил Виктора. «Да кто его знает?» Пожал плечами дарп этот же совсем не успокоил собеседника. «Нет, кажется. Ты вообще хоть представляешь, сколько он стоит? Как несколько твоих доспехов. Он у нашего обороны и то есть штук 5-6, не больше. Думаю, они неплохо поработают сегодня». «Так что получается, что его милость богаче всех соседей? А то только за последние десять лет земли господина обороны увеличились вдвое. Если так пойдет дальше, то и гляди, станем графской дружиной». Ну, правда, повоевать придется. Как же без этого? А графский дружинник? Это, скажу я тебе, не фунт гороха. Тут и денег побольше, и уважение. Да и броню получше выдадут. А, а разве можно стать графом просто воюя? Спросил любознательный Виктор. Конечно. Королю-то нет никакого дела до того, что здесь происходит. Тоном опытного царедворца принес поучать приятеля на Или даже есть, но он ничего не поделать не может. Столица-то там, а мы-то тут. Король просто признает нового графа, чтобы получить больше войска, если вдруг начнет собирать армию. От барона 20 конных дружинников выставлять полагается, а от графа 200 плюс 20 за каждое баронство под его рукой. Чуешь разницу? Антипов чуял, но все-таки ему казалось, что Анариант еще далек от вожделенного титула. Для этого, как минимум, нужно донести до графа Антрапера мысль, что баронство ему уже не принадлежит. А сколько может выставить граф без ущерба для обороны своей резиденции? Четыреста? Пятьсот? А если кликнет вассалов, так и до нескольких тысяч добраться можно? Нет. Господин барон безнадежно далек. Тут не 10, а 50 лет нужно, чтобы набрать достаточную мощь. И то, если позволит. Да и не факт, что король признает. Антипову казалось, что на земле графские титулы приобретались несколько иначе. Тихо Негромко прикрикнул Нури и, подняв лицо к небу, многозначительно добавил. «Кажись, начинается!» Большая туча с неровными краями наконец стала наползать на Луну. «Сейчас, сейчас, сейчас!» – пробурчал десятник. «Готовимся!» Виктор знал приказ. Как только Луна полностью закроется, немного подождать и начинать. Секунды медленно шли, совпадая с гулкими ударами сердца. Воины застыли в нетерпении. «Все! Вперед!» Десятник первый рванул с места. Остальные бросились за ним. Удивительно, но Антипову не пришлось нести лестницу. Выяснилось, что он штурмовик, а лестница таскать и представляю, должна была группа поддержки. Специальный десяток, приданный к трем штурмовым. Атакующий не должен устать перед выполнением своей задачи. Стоило только выскочить из леска, как сразу же раздались звуки горна. Противник объявил тревогу. К удивлению Виктора, на ближайшей стене никого не было видно. По крайней мере, факели не мелькали. Создавалось впечатление, что освещена только противоположная часть замка. А примерно на полпути к замку какой-то грохот пронесся над местностью. Казалось, что били огромные кувалды по гигантскому пню. И звук вскоре повторился. «Таран!» – выдохнул Нарп на бегу. Все стало на свои места. Барон имитировал атаку на ворота, в то время как одна из штурмовых групп собиралась захватить противоположную стену. Новобранцу было интересно, что случится, если враг их заметит. А в том, что на близком расстоянии воинов с лестницами можно разглядеть, сомнений, конечно, не было. И точно, как только отряд подбежал к стене, опять раздали звуки горна, перемежаемые криками. Скоро, очень скоро замелькали факелы, но десяток поддержки уже представлял лестницы. «Ближе!» – нетерпеливо хрипел Нури, «Ближе! Ближе!» Виктор с изумлением наблюдал, как солдаты устанавливают лестницы на совсем небольшом расстоянии друг от друга. Несколько человек отделились от общей группы и, прикрываемые башенными щитами, начали стрельбу из луков, ориентируясь на факелы. «Все! Вперед!» – взревел десятник. Трое солдат побежали по лестницам, сжимая в руках щиты и оружие. За ними еще трое, потом еще. Сверху раздались лязгающие звуки. Воины сражались. Виктор немного выждал, а потом бросился к ступеням в числе последних. Десятник запретил ему рваться вперед. Антипов резво бежал по лестнице, тоже не прибегая с помощью рук. Что-то ударило по щиту. Воин чуть было не подскользнулся возле самой стени, но сумел выпрямиться. Тот дом, на который новобрание станировался, был значительно ниже. «Спасибо, Рес», — думал Виктор. «Я, наверное, был бы в чем-то несправедлив к тебе». Какая-то тень мелькнула перед самым носом. Один из бойцов Анарианта бежал по самой кромке, прыгая с одного зубца на другой. Когда Антипа приземлился на стену, он понял, в чем был смысл установки трех лестниц рядом друг с другом. Слишком узкое пространство не позволяло нескольким воинам встать на пятачки перед тремя лестницами. Крайние штурмовики могут быть атакованы, а средний обязательно прорвется. А если действовать быстро, то у противника просто не будет времени на создание толковой обороны, тем более, что с самого начала большая часть защитников сконцентрировалась около ворот. Виктор обнаружил, что находится в гордом одиночестве. Кусок стены, захваченный воинами Арианта, стремительно расширялся. Снизу наносились стоны раненых, но Антипов предпочитал не присматриваться. Он заколебался, куда бежать, вправо или влево. Сделал шаг туда, шаг сюда и остановился. Внезапно над стеной показалась голова. Это был Топея, один из солдат десятки поддержки. Он неуклюже вскарабкался, оттаща башенный щит. «Чего стал Ролд?» – поинтересовался воин. «Твои вон там, штурмует башню». «Держись-ка, отнеси им, пригодится». «Всегда одно и то же». Топея протянул сыну лесоробу огромный деревянный щит. Виктор, не представляя, зачем он нужен при атаке башни, но спрятал меч в ножны и только сейчас заметил, что в его собственный щит впилась стрела. Нифига себе! — подумал Антипов. — Это откуда жена прилетела? А если бы я медленно полз по лестнице и не закрылся щитом? Был бы похож на ежика. ха, -ха. Спасибо, Нория. День благодарения какой-то. Он вырвал стрелу, повесил на правую руку башенный щит и помчался туда, куда указал Топея. Бежать пришлось недолго. Путь Виктора преградила башня. суть по всему, солдаты барона Анарианта ворвались туда и даже прошли ее насквозь. Но все же, когда Антипов заглянул внутрь, там что-то происходило. На небольшой площадке перед лестницей, ведущей вниз, собралось несколько человек. Двое из них сжимали в руках луки, а Нарп, подняв щит, пытался спуститься, но неизменно отпрыгивал назад. Нория стоял неподалеку, около деревянной внутренней перегородки, и весь его вид выдавал нетерпение. Увидев Ролта с его щитами, десятник тут же взбодрился. «Молодец, что принес защиту!» — крикнул он. «Займешь место Нарпа! Готов?» «Готов!» — ответил удивленный Виктор. «А что делать-то? У нас тут перестрелка!» Те внизу, засели с луками. Если пойдем храпом то потеряем одного-двух. Не хотелось бы. Так что ни туда, ни сюда. А ты со своим щитом вовремя. Нар, подойди, рот пойдет. Приятель Виктора быстро отпрыгнул назад, а нури подтолкнул лесоруба на лестницу. Антипа постарался максимально спрятаться за щитом, и это у него вполне получилось. Большое сооружение из толстых, грубо обработанных досок запросто скрывало с собой человека, особенно если человек слегка присел. Вперед, вперед, вперед!» — торопил Нури. «Потесни их! Они тебе ничего не сделают! Давай, давай, давай!» Виктор медленно двинулся вперед. Он слышал ругательства, донесшееся снизу. Потом стрела чиркнула по каменной стене и бесславно упала. Новобранец спускался по винтовой лестнице, за ним шел Нури и еще один воин, держал луки наготове. «Сейчас кто-нибудь на тебя с мечом бросится!» — прошептал десятник. «Ну ты не тушуйся! Когда я скажу, упадешь на ступени, а сверху щитом прикроешься, потом быстро скочешь, понял?» «Понял», — хотел ответить Виктор, как внезапно его щит потряс удар. Вторая слева доска треснула, Антипов едва удержался на ногах. Потом еще удар. «Падай!» — крикнул Нория. «Новобранца не нужно было долго просить». Он тут же опустился на ступени, закрывшись щитом, как говорил десятник. Взвизгнули тетивы Луков. «Попался!» — удовлетворенно крякнул командир. «Готов! Поднимайся, Роу!» «А, легко сказать, но нелегко легко сделать». На нижнюю часть щита Виктора навалилась какая-то тяжесть, прижимая его к ступеням. Антипов с трудом поп... приподнялся и сбросил ношу Что-то там загрохотало. Топор у него был, пояснил Нори. Теперь вперед, сейчас побегут. И точно. Десятник как в воду глядел. Снизу, откуда из-за поворота, раздался топот ног и звук хлопнувшей двери. Враг организованно отступал. У Антипова мелькнула мысль, что его командир даже опытнее, чем казалось поначалу. Это сколько нужно провести боев, чтобы вот так угадывать действия противника. Нурия не стал преследовать никого, только приставил у входа в башню человека и приказал остальным вернуться на стену. Больше Виктор ничем не проявил себя в этот день. Чуть позже, когда внешние укрепления оказались в руках Анарианта, Роту вручили факел и приказали вместе с остальными жечь постройки, расположенные между наружной и внутренней стенами. Жалкие лачуги, примостившиеся там, антипов без особенных колебаний придавал огню, потому что их обитатели укрылись в данжоне. Между стенами Туры расстояние было совсем невелико, гораздо меньше, чем в варианте. Крепость Алькерта вообще больше походила на крупную деревню или крохотный городок, чем на замок. Виктор метался с факелом, предусмотрительно спрятавшись за башенным щитом. Если сначала со стороны Данжона никто не стрелял, то потом, когда основная часть войска Антура отступила, на внутренних стенах наметилась нежелательная активность. Но новобранцев с его защитой это было безразлично. Все уже поняли, что барон не собирался в тот день брать донжон. Когда постройки запылали, а ворота были выломаны, поступил приказ покинуть замок. Отряд Анарианта организован, опасаясь внезапной вылазки, отошел от стен. Виктору оставалось только гадать, что Алькерт собирается делать дальше. Ограничится он достигнутым или попытается дожать соседа. А нанесенный ущерб уже был велик, особенно если учесть, что защитники потеряли больше воинов, чем нападающие. Это противоречило всему, что Антипов читал ранее в военном деле. Но десятники барона не только отличались отменной выучкой, но и дорожили своими подчиненными. Наверное, в этом был секрет успеха. Виктор рассудил, что если командиры много думают о жизнях солдат, то это верный способ лишить солдат чувства самосохранения. Не будут же командиры их но ну, быть, об одном и том же. Отряд вернулся в лагерь, были выставлены часовые, но штурмовых десятков это не касалось. Новобранец Ролт упал на оворах сена, на чем-то сеновале заснул богатырским сном. Почему-то ему привиделись кошмары. Они сменяли друг друга, словно соревнуясь в степени вызываемого страха. Самым последним, наиболее пугающим, был очень красочный сон о том, что Виктор оказался в каком-то городке. Судя по деяниям людей и доспеха воинов, в Древнеславянском. В этом сне Антипов стоял на небольшой площади, озирался по сторонам, пытался понять, куда же его занесло на этот раз. Мимо проходили и пробегали люди, иногда толкая его, но не обращая внимания. Неизвестно, как долго Виктор простоял бы там, но к нему подошел какой-то стражник в кольчуге с подозрительно добрым лицом, чем-то напоминал человеколюбимую версию Десятника Нури. что здесь делаешь, парень?» – поинтересовался он. «Не знаю», – честно ответил Виктор. «А где это я? И что здесь происходит?» «Почему все бегают?» «А, это у нас тут батыка шалит». «Ничего, ты, я вижу, парень здоровый. Пойдем со мной, я выдам тебе меч и щит». «А город как называется?» – воскликнул Антипов, смирившись с тем, что все его хотят завербовать на военную службу. «Так это ж, не знаешь разве, Козельск! Не боись, отобьемся! Не такие бивали! Пошли!» Виктор проснулся в холодном поду, тяжело дыша. Он, конечно, восхищался мужеством защитником того славного славянского городка, но не был морально готов разделить с ними славу. Его вообще слабо привлекали награды, выданные по смерти. Солнце только-только начало подниматься. Антипа выползся на вало, взял два ведра, подошел к колодцу и наполнил их. Потом, отойдя за какой-то сарай, с неплотно пригнанными бревнами полностью разделся и вылил на себя эту воду. Он очень старался поддерживать тело в чистоте. Даже в доме кушаря поставил специальную катку, чтобы в ней мыться за неимением душа. Несколько из его сослуживцев, проходя мимо, заметили водные процедуры, но ничего не сказали. Если человеку нравится поливать себе холодной водой по утру, то и пусть. Вреда никому не наносит. Безобидное чудачество, каких много у самого ролта Антипов оделся и только потом заметил, что происходит что-то не то. Два-три вестовых созывали десятников в дом, занимаемый бароном. Судя по их бегу, Алькерту командиры понадобились весьма срочно. Новобранец вернулся к колодцу, рядом с которым уже толпились люди, и увидел всклоченного нарпа, сидящего на бревне неподалеку и с интересом разглядывающего свой круглый щит. При свете дня было видно небольшая трещина, и воин пытался понять – оставить щит у себя или заменить его в обозе. «Привет! А что здесь происходит?» – поинтересовался Виктору, Приятели точь, точь как во сне. «Почему десятники бегают?» «Не знаю точно». Нарп оторвался от щита и посмотрел на новобранца. «Как только прибыл гонец из нашего замка, так все и началось». Антипа секунду помедлил. «Так, значит, это не связано со штурмом донжона?» «Да похоже, что нет, но думаю, что скоро все узнаем». Нар показался прав. Не успели приятели толком обсудить проблемы щита, как заметили Нурию, приближающийся к ним. Лицо Десятника было весьма озабочено, а его серая накидка сидела неровно. Он быстро шел, механически ощипывая ремень, но, увидев своих подчиненных, остановился. Собирайтесь, произнес Нури, оглядывая приятелей с каким-то новым выражением глаз. Скоро выступаем. К замку Туры, уточнил Виктор, нет, домой. Почему, господин Десятник? Нар противление отложил щит в сторону. Нуря сделал движение, словно собираясь уходить, но передумал. Видно было, что он настолько озадачен, что ему хотелось выговориться. Скоро наш замок возьмут в осаду, сообщил он. Барон получил известие от верного человека. Кто возьмет? графы и церковники. Жрецам понадобилась голова господина барона. Почему? Нар был не на шутку изумлен. У нас не очень хорошие отношения, но ведь не настолько же плохие. Ой, не знаю точно. Никто не знает. Там ходит случай, что барон поклоняется какому-то новому богу. Какая чушь! Виктор и приятель переглянулись. Но это же неправда, господин Десятник, заметил Нарп, нахморившись. Он знал, что такого не скрыть. Если феодал менял предпочтения, например, решал поклоняться не Зантеллу, а Неру, то вместе с ним предпочтения меняли и подчиненные. Все бы узнали об этом. Но ну и Зантелл, и Нер, и многие другие относились к одному пантеону. Люди обычно желали иметь своим покровителем того, кто на их землях пользуется наибольшей поддержкой. Глупо было бы обращаться к Неру, если его ближайший крупный храм находится в пяти днях пути. А Зантелл вот он, везде в этой местности. Но даже подобную глупость никто особенно не осудит. Однако, если речь идет о поклонении какому-то неизвестному богу, то это было, мягко говоря, не принято. Не принято настолько, что никто даже не слышал о подобном. Что это еще за новый бог? Откуда ему взяться? Бред какой-то, как думал Нарп. Сам знаю, что неправда, богнул Нурия. Собирайтесь. И десятник удалился размашистым шагом. Дела, протянул Нарп, недоуменно моргая. Выходит, на нас пошел сам граф? Виктор сосредоточенно молчал. Он думал. Информация, принесенная нури произвела на него огромное впечатление. Интересно, выдержим ли мы осаду? Продолжал Нарп, не обращая никакого внимания на реакцию рота. Это ведь какая сила, граф! И жрецы Зонтелла, интересно, сколько у нас времени осталось? Антипов не слышал приятеля. Он пытался упорядочить разбегавшиеся мысли. Как часто бывает, неожиданная новость, требующая немедленных размышлений, оказалась настолько волнительной, что размышлениям препятствовала. Из сложной ситуации существовало два выхода. Либо продолжать думать, как ни в чем не бывало, в ущерб качеству, либо подумать о том, что случится, если в ход мысли из-за беспокойства закордется ошибка. Виктор всегда выбирал второй вариант и неизменно приходил в ужас. Ужас отрезвлял, и волнение больше не мешало. «Новый бок выходит. Да оригинально, господин, господа жрецы. Вы что же, ко мне подбираетесь. Но почему здесь глава Далькерт да, далькерт выдал бы меня, не задумываясь, если бы замку угрожала реальная опасность». Значит, вы не ко мне, хотя и знаете о новом боге. Это можно допустить, но при здесь барон, никак не пойму. Отряд выступил вскоре. Виктор ехал на свои новой лошади и размышлял. Ситуация была запутанная. Антипов уже вполне прилично держался в седле. Если подвести итог его новым умениям, то он, то он многого достиг. Хотя, конечно, оставались еще области, где Виктор даже не начинал обучение. Ну, например, работа с копьем или луком. К тому же его финансовое положение значительно улучшилось. Он разжился новым оружием, доспехами, но это было такой мелочью по сравнению с главным – будущей осадой замка. Если его убьют, то все окажется бесполезно. Когда войско достигло родных стен, у новобранца было лишь одно объяснение происходящему. Жрецам или местным богам удалось установить факт появления нового бога, а также примерно определить место. Это место на землях Анарианта. Теперь они решили найти того человека, который связан с Богом, а через него выйти на главное действующее лицо. И не мудрство и лукаво начали с верхушки, с барона, чтобы потом, видимо, двинуться дальше и устроить тотальный геноцид. А если так, то получается, что жрецы во что бы то ни стало хотят уничтожить ареса Ну и Виктор заодно. А вот эти выводы Антипову кардинально не понравились. По сообщениям неведомого друга барона, вражеская армия должна была подойти не раньше, чем через пару дней. Времени достаточно для подготовки, и барон по прибытии в замок начал действовать. Местные крестьяне еще раньше стараниями Нартелла получили приказ вести продовольствие. Все принимали под опись. Кроме того, местная власть рекомендовала им покинуть деревни и уходить в леса или к соседям, чтобы переждать напасть. Потом замок возместит убытки. Сразу же был сформирован караван, который должен вывести из крепости людей, бесполезных для обороны. По сути, оставалось лишь здоровые мужчины, а женщины, старики и дети должны выехать в направление, противоположном Приану, к одному из друзей Алькерта. Солдаты барона тоже были очень заняты, но Виктор незамедлительно после прибытия в замок улучшил возможность наведаться к Аресу. Теперь, когда у него была лошадь, путь отнимал еще меньше времени, чем раньше. Достигнув леса, Антип спешился и взял своего росената за узду. Он не решил составлять благородное животное без присмотра. Видя лошадь, Виктор тщательно следил, чтобы ветки не задевали ее и жалел, что нет пополны. Так и прибыл на полянку. Арес отозвался сразу же и моментально получил ворох свежих новостей. Они впечатляли, а рассказчик не скупился на красочное описание и выводы. «Вот я и думаю, что зрячцы решили истребить всех и вся в округе», подытожил свой доклад бывший студент. «Но зачем они так хотят избавиться от нас, не совсем понятно». После непродолжительного молчания Орес изрек. Местным я, конечно, не нужен. Возможно, им самим тут тесновато, поэтому понимаю их желание меня устранить. Но не понимаю другого. Люди-то при чем? С гибелью стольких людей этот твой Зентел больше потеряет, чем приобретет. Он ведь не бог смерти, а лишь второстепенный божок виноделия. Нет, мой друг, тут что-то не так. Но тогда получается, что жрецы хотят убить лишь барона? Горячо произнес Виктор. Нонсенс! «Не, ну почему сразу нонсенс?» Голос Ореса интонациями напоминал заправского университетского профессора, читающего лекцию. «Богам стало известно, что я где-то здесь». Они сообщили жрецам. «А те просто захотели решить некоторые свои проблемы под прилогом поимки тебя. Я такое видел часто, даже слишком часто. Ой, вы, люди, очень предсказуемы, за исключением тех, которые ловят на лесных тропинках своих командиров». Виктор потрепал лошадь за Холку. Ему было до сих пор стыдно за тот случай. Он, конечно, должен тренировать внимательность. То, что Арес узнал об этом, его не, не удивляло. Бог дал понять, что получил полную картину происходящего, если ему достается хоть капля силы. Тогда Антипов внес свой небольшой вклад в войну. Бог, должно быть, получил сущие крохи от таких жульнических побед. У Антипова тут же мелькнула мысль, что ему лучше не говорить ни с кем о важных вещах во время распития вина. Кто знает. Может, тот человек окажется невольным поклонником Зентелла. Этого не опасайся, ответил Рес по вопросу встревоженного Антипова. Ты у меня один, я за тобой слежу, как могу. У Зентелла жрецов и последователей масса. Если он не обладает множественными личностями, а он не обладает, если с ним все в порядке, то не станет отслеживать каждый источник силы. Ну, просто не сможет. Я вот тоже в свой золотой век не имел никакой возможности к этому. Одно дело — получить информацию, и совсем другое — ее осознать. Мы ведь просто боги, отнюдь не всесильные, не всеведущие. Можем одномоментно думать лишь о единственной проблеме и быть в одном месте в одно и то же время, как и люди. Мы вообще-то похожи немного на вас». Виктор поймал себе на мысли, что бог войны что-то разговорился. Сейчас настало удобный момент, чтобы расспросить его об отличиях божественной природы от человеческой. ну увы, Антипов очень торопился. В свете новых сведений ему следовало интересоваться лишь самым важным. «Так получается, что Зентел не смог узнать, кто, например, посещал его храм или целовал статую?» – спросил он. «Ну, только если будет лично присутствовать при этом». Последовал ответ. «Сколько у него статуй? «Несколько сотен. Он может войти в любую из них. Ты понимаешь?» Виктор кивнул. Ему все стало ясно, и это радовало. «Зантелл многого не может. Что ж, тем хуже для него». — А почему ты спрашиваешь об этом? — насторожился Арес. Антипов не знал, стоит ли говорить правду, но внезапно решился. — Хочу раскрыть себя, — ответил он. — Как раскрыть? В тоне собеседника мелькнуло удивление. — Вот так, чтобы жрецы узнали о моем существовании. Ну, конечно, это случится не здесь. Я много думал. Так будет лучше для всех.